Глава четвертая. Василий. «Вы позволите?» — давлюсь испытующим взглядом. Девчонка тушуется, когда до нее доходит двусмысленность фразы. По нежной шейке бегут красные пятна, а щеки заливаются легким румянцем. Катерина усмехается, опустив голову, но тут же берет себя в руки. «Конечно», — соглашается непринужденно. «Я с удовольствием уступлю вам свою порцию». Озорные умненькие глазки смотрят на меня внимательно, будто говорят «давай, генерал, твой ход следующий». Но речь идет только о салате, дурацком и несъедобном. «А как живы спрашиваю, все еще опасаясь съесть хоть ложку. «Закажу что-нибудь другое». «Марина!» — поворачивается к официантке. «Оливье, принесите, пожалуйста». «Я вижу, вы тут всех знаете. Давно приехали». да кивает девица и, получив пиалу с моим любимым салатом, начинает есть. «Переиграла меня, коза мелкая. Думаю, весело. Девчонка меня заводит. Действует как магнит, зараза, и тут два варианта. Отставить тарелку в сторону, заказать оливье и выставить себя долбоящером. Или пожрать траву из тарелки и дать девчонке насладиться маленькой победой. Второй вариант предпочтительней. Пусть порадуется Наколов пару листков и кусочек хурмы, призываю на помощь выдержку. Жую и неожиданно понимаю. А вкусно? Спасибо, что уговорили, киваю соседке. На здоровье. Улыбается отстраненно приветливо, как любому другому обитателю санатория. И отвлекается на жужащий сотовый. А меня колбасит слегонца. Я-то рассчитывал хотя бы на легкий флирт с продолжением. А тут в телефоне кто-то важный. Вот ты и обломался, Вася. Накалывая листья рукколы, усмехаюсь невольно. Безотчетно кошусь на Катерину. Она лениво ест и что-то читает в телефоне. Улыбается птица маленькая. Наверняка с женихом переписывается. У такой красивой и нежной девочки обязательно должен быть кто-то. Кстати, мысленно даю себе бодрящий пендель. Связи. Забыл уточнить помощнику. И пробей круг общения Дмитровой ЕА, отправляю сообщение. К вечеру не управлюсь, много информации, приходит сообщение. Моему Тарасову любой повод подойдет, лишь бы оттянуть время, пронырливый тип. Присылай по мере поступления, не даю ни единого шанса увильнуть. Но мне нужно сначала проанализировать информацию, надывая щеки Тарасов. Ага, сейчас аналитик хренов. Не ври, ты не умеешь. Срываю подступившую злость и снова смотрю на Катерину. А она пропала в своем телефоне. Что-то печатает радостно и не скрывает эмоций. Интересно, что за хрен ей пишет. Доедая злосчастный салат, сжимаю зубы. А ты хочешь, чтобы все вокруг плашмя падали? Просыпается здравый смысл и щедро одаривает сарказмом. Девочка молодая, тебе в дочке годится. Ты для нее старый, лучше Людочке позвони. «Надо бы, но я не хочу, не в этот раз. Интереснее за птицей маленькой понаблюдать, даже поболтать просто, только сегодня. Завтра уже остыну, а сейчас накрывает, стоит только взглядом столкнуться. А почему вы, Василия Петровича, травой кормите?» Раздается над духом требовательная шутливая Марина, зовет Макаров. Он сам захотел. Отрывается от телефона девчонка. «Хороший салат, киваю спокойно». «У нас вкусно готовят. Шумно садится за стол Евгений Ильич, новый повар. Теперь кухня просто отличная, и Катя у нас главный дегустатор». «Да, гостям нравится». Кивает она на автомате и снова пишет кому-то. «Кто там у тебя?» – добродушно интересуется док. «Во время еды лучше отложить гаджеты». «Да Настя фотки моего любимого мужчины прислала». Придвигает телефон к доктору тонкой рукой. манжет Манжета чуть-чуть съезжает в сторону, обнажая небольшой шрам. Катерина на автомате отдергивает рукав и быстро пролистывает фотографии в галерее. Правда, он классный? С равнодушным видом ем дурацкий салат, тут же показавшимся мне безвкусным. Накалываю кусочек буженины с мясной тарелки и осторожно ослабляю пальцы, а то сжимаю вилку, как последний дурак. Ревность она такая. Только откуда ей взяться на пустом месте, посторонняя девочка? У нее кто-то есть? Тебе-то что? Тут тебе, Василий Петрович, не обломится. Умом понимаю, но внутри уже поднимается холодная злость. Какой еще парень? Гнать надо поганой метлой. Хороший малыш. Счастливо комментирует док и протягивает телефон мне. Мой внучатый племянник. Объясняет с гордостью. Своих детей бог не дал. Зато у брата выводок и восемь внуков. А этот мелкий такой забавный. Обожаю его. Вторит Катерина. Настя говорит. Непонимающим взглядом окидываю обоих. О чем вообще речь? Моя племянница вышла замуж за Катиного отца, поясняет Евгений Ильич. Это мой брат, добавляет девчонка, кивая на фотке в телефоне. Какой-то ребенок ест, пьет, сидит на горшке очень трогательно. А, понятно. Замечаю как можно равнодушней. Генерала детьми не интересуются, а сам облегченно выдыхаю. Нет у нее парня. И никак не пойму. Что на меня так накатило? Я эту девочку впервые вижу. Милая, нежная, манкая такая. Но сколько их было у меня и еще будет, так стоит ли заморачиваться на одной? Но, видимо, мой организм решает иначе. Тянет меня именно к этой. Стоит только зацепиться взглядом за грудь, обтянутую тонкой спортивной кофтой, как мой боец, мирно дремавший в боксерах, приходит в движение. Приподнимает голову, блин, в самое время, как раз весь санаторий собрался. На пол со звоном падает вилка, вздрогнув от неожиданности на автомате лезу поднимать. Доклонившись, мимоходом зацениваю роскошные ножки и изящные щиколотки, обтянутые белыми носочками. А когда возвращаюсь в исходное положение и кладу на стол долбанную вилку, Катерина меряет меня уничижительным взглядом. «Приятного аппетита, Цейдин недовольна». поднимается и уходит. «Я что-то пропустил?» — строго реагирует доктор. «Не знаю», — пожимаю плечами. «Нервная девушка. Хочу еще добавить что-нибудь про элементарное воспитание, но от злости не могу вспомнить ни одного приличного слова. Один мат в башке. Млядь, девочка, тебя прилично вести не учили, или бабки решают все? Отстаньте от нее, Василий Петрович». Веска короняет Евгений Ильич и добавляет мягко. «У нас полно доступных эм, экземпляров. Они прекрасно скрасят ваш досуг. Тщательно строят фразы Макаров. И лучше охотиться на свободных территориях, чем лезть в заповедник. Я вас услышал, цежу, принимая из рук официантки тарелку борща. И усмехаюсь устало. Ну какой из меня охотник Ильич? Погоны давят, здоровье ни к черту. «Приехал вот воздухом свежим подышать и физиотерапию хоть какую пройти. Сейчас главное по инвалидности в отставку не загреметь». «Не прибедняйся, Василий Петрович», — иронично замечает Макаров. «Анализы твои я видел, моча и колхорушие, кардиограмма тоже. И со слухом вроде бы проблем нет».